Приостановить тезис Достоевского. «Я ничего не сделал и всегда был вовлечен, виновен, преследуемый. Самость – это заложник. Слово «я» значит «вот он я» в ответе «за все и за всех» – Левинас. Чтобы разомкнуть символическую тавтологию совести, недостаточно нейтрализовать житейскую мудрость «была бы спина, найдется и вина». Нужно приостановить тезис Достоевского «все за всех виноваты». Дело в том, что, как ни странно, повседневный правовой нигилизм и изречение старца Засимы подпитывают друг друга. Они сходятся вот в чем. Якобы все изначально повязаны общей виной. Встроенное в нас это умонастроение делает нас более легкой мишенью пыточных океанского тезиса про спину и вину. Мы принимаем бессмысленную пытку за заслуженную. Но я настаиваю на том, что это паразитарная осмысленность. Тезис Достоевского подталкивает к вторичной рационализации беспричинного наказания. На вопрос «За что?» наш мучитель отвечает «Было бы за что, вообще убил бы». Эта пародия на объяснение в равной степени предполагает изначальную причастность, подсудность, как и слова старца засимы. Но есть и то, что сопротивляется такой паразитарной рационализации. Таков, например, очень характерный автобиографический пассаж кочующий из одного текста Владимира Сорокина в другой. Это первая сцена, которая во многом объясняет главный сорокинский прием – внезапный переход от мнимого благополучия к бессмысленной вспышке насилия. Лет в девять, по-моему, отец меня впервые повез в Крым. Мы там сняли милый домик с персиковым садом. В первое утро я вышел в этот сад. Сорвал себе персик, начал есть. И из-за забора услышал какие-то странные звуки. Я ел персик, а там, потом я понял, сосед бил своего тестя. Старик плакал, и я понял, что это происходит регулярно, потому что он спросил «За что ты меня бьешь все время?» и Сосед ответил «Бью, потому что хочется». Это было первое впечатление от Крыма. Этот персик, удары и всхлипы. Сорокин. Таков краткий вариант из интервью. Писатель вновь возвращается к этому воспоминанию в автобиографическом эссе разворачивая его, уточняя детали и обстоятельства. Мне 9 лет. Я впервые в Крыму. Мы с отцом поселились в небольшом домике с небольшим садом, гордостью которого было старое персиковое дерево. Утро, небо, солнце, море плещется неподалеку. Я выхожу из домика и сразу оказываюсь под раскидистыми ветвями, дразнящими плодами. Взбираюсь на сказочное, невиданное для московского мальчика дерево. Срываю персик. Большой, увесистый, он покрыт нежной и слегка шершавой кожей и настойчиво требует прикосновения моих зубов. Рот сводит истомы предвкушения. Я прокусываю его, и сладкий сок наполняет рот. Одновременно с этим за соседским забором раздаются странные звуки. Я прислушиваюсь и понимаю. Это звуки ударов и всхлипываний. Удар, всхлип, удар, всхлип. За забором загорелый, похожий на быка сосед, бьет своего старика-тестя. Но сейчас, с дерева, я его не вижу, а только слышу. Я понимаю, что происходит страшное. Сердце начинает стучать в груди и висках. Сидя на суку и вслушивая звуки насилия, я жадно глотаю сладкую, нежную, добрую, хорошую плоть персика. Сок течет по подбородку. Наконец раздается отчаянный вскрик старика. «За что ты меня бьешь?» И ответ, полный угромой ярости. «Хочу и бью». За забором все стихает. Зажав в кулаке липкую косточку, бегу в доме к отцу, сбивчиво рассказываю об услышанном. Это чужие дела! спокойно бормочет отец одеваясь. Пошли на море. Сорокин. Все виноваты за всех. В этом случае звучит чудовищно, поскольку меряет одной мерой мучителя, жертву, вовлеченного свидетеля и безучастного свидетеля. В формулировке Толстого 4 носители проснувшейся и спящей совести. Якобы зять бык, всклипывающий старик. Мальчик и его отец виноваты друг за друга. Это, может, и приемлемо в виде изречения Ноксимандра. А из каких начал вещам рождения в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу законное возмещение неправды, то есть ущерба, в назначенный срок времени. Но, будучи спроецированным в этическую плоскость, такой подход начинает выглядеть как зловещая рационализация цитировано в качестве эпиграфа пассажи видно, что Левинасу нужен тезис Достоевского как условие возможности этического отношения к другому. Тем не менее, рискнул утверждать, что можно приостановить тезис Достоевского, сохранив этическое отношение. Изречение Старца Засимы каждый единый из нас виновен за всех и за вся. Странным образом, схлопывается с максимой правового нигилизма: была бы спина, найдется и вина. Этого нужно избежать указав на этический контакт с другим без априорной повязанности виной. Почему в контексте этой книги важно приостановить тезис все виноваты за всех. Тезис достоевского делает бессмысленным развлечение совести и подобия совести. Такая априорная вина напоминает слепящий свет, в котором больше не различить тени или слишком крупную купюру, на которую ни у кого не будет сдачи. Как известно, этот тезис у достоевского, Высказывает не только старец Засима, но и Дмитрий Карамазов все за всех виноваты. В отличие от умиротворенного старца, он высказывает его в режиме экзальтации. Митя, произнося свою дикую речь, почти задыхался. Он побледнел, губы его вздрагивали, и глаз катились слезы. Достоевский. Так же, как Толстой IV делает явным слепое пятно в концепции совести Лива Николаевича Толстого, сходным образом Достоевский 2 доводит до конца эту экзальтацию героев Федора Михайловича Достоевского. При этом кровопролитное, мучительное слияние в объятиях «Страдай, пролей кровь, все обнимутся, все сольются» Достоевский предсказуемо трансформируется в сшивание. «Сошьемся вместе, братья и сестры» Сорокин. Тем самым Достоевский 2 буквально реализует мотив из исправительной колонии Кавки. «Тело принимает на себя начертание вины». Начертание, несовместимое с жизнью. Сшивающиеся вместе сорокинские герои реализуют единение, несовместимое с жизнью. Все виноваты за всех и за всех наказаны. Ни одна палка не манкирует виноватой спины, Достоевский. Палка не манкирует спины, потому что невиновных у нас нет. При этом повсеместность вины сочетается со странной, вынесенной вовне совестью. Так, каторжник Булкин ходит как тень за каторжником Варламовым и повторяет, что тот все врет, что бы тот ни сказал. Точно он взял на себя обязанность отвечать за поступки Варламова. Точно на его совести лежали все недостатки Варламова, Достоевский. Каан старца Засимы повторяется в романе «Братья Карамазовы» 11 раз, а в рукописных редакциях еще 9 раз. Рассмотрим серию из 20 вариаций. Номер один. Перед всеми людьми за всех и за вся виноват. За все грехи людские, мировые и единоличные. Номер 2 Каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле, несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей за всякого человека на всей земле. Номер 3 Кровинушка ты, моя милая, радостная, знай, что воистину всякий перед всеми, за всех и за все виноват. Номер 4 Кровинушка ты моя, воистину всякий перед всеми за всех виноват. Не знают только этого люди. Номер пять. Воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей. Номер шесть. Да как же это можно, чтобы я за всех виноват был? Смеется мне всякий в глаза. Ну разве я могу быть за вас, например, виноват? Номер семь. Всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов. Номер восемь. Возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг.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 за всех за всех ты один вот теперь сейчас здесь на дороге простишь меня за всех номер 11 потому что все за всех виноваты номер 12 всякий за всех и вся виноват номер 13 каждый за всех виноват ты ребенком был а я прошел мимо был рассержен номер 14 за всех виноват загноили землю номер пятнадцать за всех и вся виноват без этого не спастися. Невозможно спастися, невозможно и спасти. Спасая других, сам спасаешься. Номер 16 За всех и вся виноват. Дети, школа, что есть ад. Номер 17. Каждый за всех и вся виноват. Каждый потому за всех вся и силен простить. Номер 18. Всяк за всех виноват. Номер 19 Прости ты меня один за всех. Номер 20 Простишь ты меня за всех. Что это вы странно говорите, Барин? Возьмем в качестве отправной точки вариацию номер восемь. Чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то точно же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. Подчеркну ключевой момент. Стоит только принять на себя вину за все и за всех, как ты увидишь, что так оно в самом деле и есть. Ниже мы увидим, насколько в контексте этического опыта Своеобразная, оказывается, констатация действительно, в самом деле, поскольку констатация может работать как самоподтверждение этого опыта. Как если бы мы выглядывали за пределы опыта и констатировали, что так оно и есть. В этой вариации тезиса Достоевского на первый план выходит то, как мы участвуем в конституировании действительности, в которой мы в самом деле за всех виноваты. Чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь. Закрадывается подозрение, что никуда мы не выглядывали, а только подпитывали закольцованное самоподтверждающееся этическое озарение. Кажется, что в большей степени выглянуть за рамки самоподтверждающегося опыта вины можно, столкнувшись с недоумением постороннего, как это происходит в вариации номер 20. Простишь ты меня за всех? Что это вы странно говорите, барин? Можно ли сказать, что извозчик, а это его голос, прав? А барин Дмитрий Карамазов действительно говорит странно. Скорее, он выстраивает свой опыт, инвестируя смысл в символическую структуру, запущенную старцем Зосимой. С одной стороны, при попытке высказать такого рода тезис, смеется мне, то есть Зосиме, всякие в глаза, вариация номер шесть. А с другой, это этическое озарение, тем не менее, возвращается вновь, поскольку оно по свидетельству его носителя прозвенело опять в душе, вариация номер девять.